98. -ое. Я проснулся, задыхаясь, и сел, ожидая, что сейчас треснул бум а потолок очередной шкатулки, но сообразив, что вообще-то я дома. На краю постели примастилась нора. «Господи, ты меня напугала». «Извини». «Все нормально?» Я оперся на подушке. «Какое счастье! Она больше не рыдает». «Расстроилась?» «Я думаю, насчет Хопера ты ошибаешься». «Нет». Да, просто... Что? Пока мы расследовали Сандру, она была живая, а теперь я чувствую, что она ушла. И когда Хоппер попрощался, я вспомнила про Тера Эрмоса. Там финал всегда бьет под дых, потому что случается вдруг. Типа сегодня Амелия, которая любит цветы, сидит в столовой со своим кислородным баллоном, заказывает фруктовую тарелку, а завтра что? Ее нигде нет, и остаётся только поминки. А поминки зависят от того, на каком этаже ты жил. Если на первом, тогда выставляют мольберт с портретом, ты там улыбаешься и вяжешь, и у тебя очки на шее висят. А если на четвертом тогда выкладывают такую книгу памяти, там надо расписаться, еще цветы, стишок про разлуку, распечатанный из интернета, и привет. Через две недели все убирают, и портреты, и книгу, а тебя как будто и не было. Ненавижу это. А уж я-то как ненавижу. Так нечестно. Это да. Но, с другой стороны, таковы правила игры. Потому жизнь прекрасна, Потому что заканчивается, когда не хочется конца. Конец придает ей смысл. И, кстати, раз уж ты об этом заговорила, дай, пожалуйста, слово, что когда мне стукнет 90-. И я перестану выходить из дома без кислородного баллона, ты меня кухнешь, развлечёшься по полной программе. Ага, спихни меня в катафалке с моста Джорджа Вашингтона. И точка, шикарный финал. Договорились? От этой просьбы она, кажется, заулыбалась. Договорились? Я считаю, это надо вставлять в брачную церемонию. Обещаешь ли ты любить, почитать, слушаться меня, и прикончить меня, когда я больше не смогу сам стоять в душе. «Я тебя по правде люблю, Скот. Взяла и выпалила. Я так растерялся, что усомнился, даже правильно ли я расслышал. Но она скользнула ко мне во тьме, поцеловала в губы и отодвинулась, пристально за мной наблюдая, будто ставила новый научный опыт и только что добавила ключевой ингредиент. «Это ты зачем так сделала?» «Я же говорю...» Я люблю тебя. Не как друга, не как босса, а по правде люблю. Я уже целые сутки знаю. По-моему, это как желудочный грипп, скоро пройдет. Я серьезно. Она уселась по турецким мне на ноги, и я не успел ее остановить, наклонилась и снова поцеловала, руками сжимая мне виски. Сил отбиваться у меня почти не осталось, но мне все же удалось схватить ее за плечи и отодвинуть. «Возвращай-ка в постель. Ты считаешь, я некрасивая? Ты роскошная?» Она близко глядывалась мне в лицо, сильно щурясь, будто перед ней глобус, и она никогда прежде толком не рассматривала эти широты, океан с архипелагом безымянных островов. «Тогда что не так?» «Насколько мне известно, Вудвард и Бернстайн так далеко не заходили. Я бы предпочел, чтобы мы тоже...» Это ты так шутишь? У тебя вся жизнь впереди. Ты молодая, а я старый велосипед. Понятия не имею, откуда выпрыгнула эта прискорбная метафора. Может, из полусна? Но внезапно мне явилось крайне неприятное видение. Я сам видел ржавого, десятискоростного велика на свалке. Переднего колеса нет, а из сиденья лощами торчит набивка. И вовсе нет, ты чудесный». Это ты чудесная. Ну вот, если два человека друг про друга думают, что они чудесные, значит, они должны быть вместе с ее секунду и перестать думать. И она бодро улеглась рядом, будто мы ютились в узкой туристической палатке. На ощупь она была костлявая и легкая, а когда перекатилась на меня, волосы ее благоухающие мылом занавесили мне лицо, Я словно чутился под водопадом. Нора, умоляю тебя, иди в постель. Я ее отпихнул, на этот раз посильнее. Я тебя тоже люблю, продолжал я. Сама же понимаешь, но я люблю не так. Я и сам сознавал, как грубо сляпаны эти слова. Я вдруг снова стал пацаном в школьном коридоре. Стою у шкафчика. Вот-вот надо идти на математику. Однако так уж оно временами случалось. Язык. Когда он за правду нужен, глиной крошился во рту. И тогда говорилось все настоящее. «Почему ты так себя ведешь? Будто я не понимаю, что чувствую. Опыт. Мне сорок три. Не исключено, что 44? В прежние времена люди доживали только до тридцати. Я была бы старухой, а я покойником. Почему ты все время шутишь? Почему нельзя просто быть?» Я не ответил, лишь протянул руку, подождал, пока она протянет свою. «Ты же знаешь, я всегда буду стоять на трибунах», — сказал я, — «подбадривать тебя. Ты сильная женщина, ты дальше будешь сильной. Еще много миль, многие годы, а я тебя только заторможу». «Может, я и хочу затормозиться?» «Почему все вечно друг от друга бегают?» Она опять готова была расплакаться. Вырвал руку. «Хоппер прав. Ты вообще никому не привязан. Любишь одного себя». Она подождала моих возражений, но я не возразил. Может, последние три дня меня доконали? Я высох и вымотался. Мне не хватало воли править собственной жизнью. Оставалось только смотреть, как жизнь изворачивается и брыкается предо мною во всей своей красноречивой красе. «Ты все испортишь». Хопер правильно сказал, тебе плевать на меня и на Сандру тоже. Она для тебя ничто, даже теперь, тебе бы только поохотиться. Она соскочила с постели, белой кометой метнулась к двери. Нора, позвал я. Но она ушла.